Глава двадцатая. Сквозь шум в ушах я слышала голоса. «Господи, сколько еще ждать?» «Сам виноват. Вкатил такую дозу?» «Сколько ты намешал, столько и вкатил. Я врач, что ли?» «Мог бы и не до конца поршень давить. И вообще, вдруг это не она? Придется убить». «Надеюсь, я не строгнула. «Ее забрал маг из дома старика. Точно она. Больше некому». С простыми смертными маги дела не имеют, а у старика магии не было уже много лет. Надо же, чуть не убил её ненароком. Когда это ты успел? Когда узнал, что в ее доме члены гильдии пасутся. Хотел дом с аукциона приобрести после её смерти, осмотреть его получше. Проклятье подкинул через одного Аболтуса, но попытка провалилась. Ну и к лучшему. Она живая нам полезнее. Жаль, что именно она хорошая девочка. Нет. Голос определенно знаком, и первый, и второй, но этот, пожалуй, больше. Глубокий, густой. Я чуть приоткрыла веки, стараясь осмотреться, но при этом не выдать себя. С потолка ярко бил свет. Какая-то несуразица. Подсознание упорно рисовало картину полумрака, где негромко переговариваются между собой преступники. Разве может преступление твориться при таком ярком свете, видимое во всех подробностях? Второе, что я разглядела, «Это стол. Широкий металлический, с желобками для крови. Нехорошо засосало под ложечкой. Операционный стол. Рядом металлический же с разложенными и прикрытой чистой тряпицей инструментами. У жертв вырезали сердца, вспомнила я, и плотно сжала зубы. Очнулась. Вынес вердикт этот густой и как будто даже добродушный голос. «Уверен?» – настороженно поинтересовался тот, что вколол мне наркотик в поезде. «Абсолютно», – подтвердил другой. «Дыхание неповерхностное, мышцы лица напряжены, веки дрожат. Можете открывать глаза, мисс Ингрид». Дважды повторять я его не заставила. Раз уж так случилось, что я попала в лапу убийц, то хорошо бы осмотреться, где нахожусь, и предпринять что-нибудь для моего спасения. Но, открыв глаза, я потеряла дар речи. «Мистер Вилсон?» Главный врач госпиталя словно находился на своем рабочем месте. Белый, выглаженный до хруста халат, спокойная концентрированность во взгляде, выверенные скупые движения. Он неторопливо поднялся с потертого кресла, совершенно не вписывающегося в образ операционной, и подошел ко мне. «Как себя чувствуете?» Привычным жестом он обхватил мое запястье, замеряя пульс. «Сносно», – нервно сглотнув, ответила я во все глаза продолжая смотреть на бывшего начальника. «Может то, что он печалился, что меня придется убить, и вовсе результат наркотического бреда?» «Это радует», — как ни в чем не бывало улыбнулся мистер Вилсон. Я в замешательстве огляделась и попыталась сесть. Руки были свободны, ноги тоже. Но не получалось. Все тело было будто придавлено гранитной плитой. Видимой, но очень тяжелой. «Побочное действие». Будничным тоном сообщил мистер Вилсон. Скоро отпустит. Значит, про похищение мне не приснилось. В помещении я не увидела ни одного окна, только огромная ржавая дверь, запертая изнутри на массивный засов. Сама я лежала на обшарпанной кушетке. Неудивительно, видимо, это списанная мебель из госпиталя. Вдоль некрашенных стен стояли стеллажи. На них банки с формалиновым раствором, а в растворе плавали человеческие сердца. Меня чуть не вывернуло когда пришло осознание, что это. Взгляд наполнился ужасом. «Если не будете делать глупости, отпустит ещё быстрее», раздался голос откуда-то из-за спины. Я с трудом запрокинула голову и увидела тощего, бледного мужчину. Мистер Райли, помощник мистера Шиммета. Так и знала, что всё организовано мистером Шимметом. Не зря он регулярно финансировал госпиталь. «Зачем я вам?» Мужчины переглянулись, натянули с ответом. «Мисс Ингрид, вы ведь маг?» Неуверенно уточнил мистер Вилсон. «Да какой маг?» Возмутилась я весьма натурально. «Стало бы я столько времени работать за копейки медсестрой в вашем госпитале, будь у меня хоть капля дара. Вы же знаете меня столько лет!» «Очень не советую врать, мисс Ингрид», угрожающе прошипел мистер Райли, подойдя ближе. «От этого зависит продолжительность вашей жизни». Я посмотрела на вновь на носогубный треугольник, ярко проступивший на бледной, словно пергаментной коже. «Вам останется немного больше моего», заметила я. Он вздрогнул, словно от пощечины. «Вы не очень гуманны с чувствами окружающих», справившись с собой, ответил мистер Райли, стиснув до побелевших костяшек знакомую до боли трость. Трость мистера шиммита «Я считаю, что гуманного отношения заслуживают люди, живущие по гуманным законам», – возразила я. «А вы меня похитили и накачали наркотиком. Я буду рада, если вы умрёте». «Вот сейчас могли бы соврать», – укоризненно покачал головой помощник владельца фабрики. «Я честный человек и никогда не вру», – выплюнула я, пытаясь сесть. Плита над телом стала чуть легче, и с трудом мне это всё-таки удалось». «Время и правда поджимает, так что давайте к сути», – недовольно скомандовал Райли. «Итак, мы знаем, что вы маг, а вы знаете, что это…» Он словно ярмарочный фокусник достал откуда-то из рукава сердце машин. И я замерла, прикусив язык, с которого уже готовы были сорваться язвительные замечания. «Знаете?» – с нажимом повторил мужчина. «Да», – ответила я неохотно. Боже, какая улика в руках. Сюда бы наряд полиции во главе с Эшли, и дело профессора можно считать закрытым. Увы, детектив считает, что я на полдороге в ближайший торговый центр. На полдороге к свободе. И магия, его наполняющая, ваша. Не вопрос, утверждение. Я молчала, сверля глазами Райли. Нужно бежать любыми способами. В его глазах появился незнакомый блеск. «Жадный, фанатичный. Живой мне отсюда не выйти. Надо отвлечь одного, оглушить второго, ломануться к двери. Или не оглушить, ткнуть в живот или глаз чем-то острым. В такой момент не до сантиментов и жалости». «Вы будете работать на нас», – решил он. «Чёрта с два!» – выпалила я. Его глаза сверкнули молниями, рука потянулась к моему горлу. «Отойди». Мистер Вилсон своим массивным телом отодвинул его в сторону. «Дипломатия – это не твоё. Мисс Ингрид, вы неправильно поняли ситуацию. Дело в том, что нам очень нужна ваша помощь». «Кто бы сомневался, не будь им нужна от меня моя магия, я была бы уже мертва. Или наоборот, была бы интересна ни им, ни магическому контролю. Всегда подозревала, что магия – это зло и сплошные неприятности». А сейчас полностью в этом уверилась. «Вы никогда не хотели сделать в своей жизни нечто значимое?» Вкратчево начал он, и я напряглась. Таким тоном можно уговаривать упрямого ребёнка отдать понравившуюся игрушку. «Я неамбициозна», — ответила я холодно. «А если бы вы смогли спасти жизнь? Десятки жизней? Сотни?» Наверное, в моих глазах отразилось сомнение, потому что он понизил голос и начал говорить ещё мягче, ещё завораживающий. Вы только подумайте, скольких возможно спасти, всего лишь потратив чуточку вашей магии и таланта. Надо лишь кое-что усовершенствовать. Интересно, не обучался ли главврач техники гипноза? Я тряхнула головой, сбрасывая странное оцепенение. «Говорите прямо». Резко и громко ответила я. «Что вам от меня нужно?» «Он умирает», – мистер Вилсон указал рукой на Райли. «Вы сами это видите». Я кивнула. «Как говорится, в добрый путь. С катертью дорожка». Современная медицина не имеет возможности его спасти. Пересадка сердца еще ни разу не увенчалась успехом ни в одном госпитале. Все осложняет несовместимость донора и пациента. В итоге умирают оба. «И что? Много желающих побыть донором?» Скептически приподняла я бровь. Мистер Вилсон тяжко вздохнул, словно отчаялся объяснить мне прописные истины. «Это второй аспект». Все же согласился он. «Моральный. Есть люди, у которых здоровое сердце, но мертвый мозг. Но... Сами понимаете, какая это редкость. То ли дело... Механическое сердце. «Вот это?» – указала я на камень в руках Райли. «Вы вообще в курсе, для чего оно предназначено?» «Профессор изобрёл сердце!» – надменно начал помощник мистера Шиммета. «Машин!» – перебила я. «Он называл его сердце машин. Оно не для людей, а для механизмов!» «Да!» – он прямо посмотрел на меня. «Оно даёт жизнь машинам, а человек...» «Изначально живой. Оно должно поддерживать и живую плоть. Это бред!» – не выдержав, фыркнула я. «Не больше бред, чем ожившие механизмы!» – не согласился Райли. Я видел записи мистера Уилла. Второе сердце предназначалось человеку. Я поперхнулась. «Второе?» – мистер Райли надменно усмехнулся. «Именно!» «Вижу в ваших глазах знакомый блеск». Прищурившись, заметил бывший начальник. «Вам интересно, не правда ли?» «Этого не может быть!» Упрямо затрясла я головой. «Он первый едва успел закончить. Откуда взяться второму?» Мистер Вилсон вопросительно посмотрел на Райли. «В ящике лежало два». Нервно передёрнул он плечами. «Я забрал оба». «Забрал оба». Моё сердце упало куда-то вниз. «Зачем убивать?» – не выдержала я. «Вы могли просто украсть, купить, да что угодно!» Я пытался договориться о сотрудничестве. Грустно вздохнул мистер Вилсон. Но он и слышать не хотел об экспериментах над живыми людьми. «А как в нашем деле без жертв?» «В нашем деле никак. Пока разберешься, как устроен организм, выведешь из строя не один экземпляр». Главврач снова, словно бы с вздохнул. А у меня воздух застрял где-то в горле от подобного цинизма. «Вот, глядите». Мистер Вилсон шумно прошаркал ногами до железного шкафа. Открыл его ключом и достал шкатулку, которую я раньше никогда не видела, но не оставалось ни малейшего сомнения, что она тоже принадлежит руке профессора. Он подошел ко мне и распахнул ее перед самым моим носом. Внутри... Оказалась точная копия первого камня. Только отливал он не голубым, а розоватым. Чужая магия, поняла я. Райли его немного испортил. Словно в подтверждение моих мыслей произнес мистер Вилсон. Большая удача, что мы вас нашли. Я нервно сглотнула. Теперь не оставалось никаких сомнений по поводу того, что убийца передо мной. А судя по тому, как спокойно они обо всём рассказывают, живой я отсюда точно не выйду». «Испортил?» – сделала вид, что не поняла я. А заодно тянуло время. Как-то совсем не кстати пришла в голову мысль, что приди сюда, маг-контроль, и меня вполне могут принять за соучастницу. Поэтому нужно как можно дольше ничего для них не делать. «Моя магия почему-то работает совершенно не так, как ваша». Развел руками Райли. Механизм разгромил половину цеха. Впрочем, вы сами видели последствия. Вот и нашли мага. Чем же вас не устроил первый вариант? Поинтересовалась я. Тот, что я заряжала для профессора. Он не сработал. Просто пожал плечами Райли. Ни на мертвом, ни на еще живом теле. По спине прошел неприятный холодок. Первые два трупа, выловленные в реке со вскрытой грудной клеткой. «Не стоит жалеть это требье, мисс Ингрид», – успокаивающе произнёс мистер Уилсон. «А то на вас лица нет. Возможно, вам станет легче, если вы узнаете, что мистер Уилл погиб именно от их рук. Всё по заслугам, как говорится. Тем более, они послужили на благо науки. Так что пришлось срочно наполнить магией второй экземпляр. Он был как раз пуст». И испробовать в безопасном месте. «Безопасном?» — скривилась я невольно. «Я не знал, что он взбесится», — снова развел руками Райли. «Но на фабрике не шастает магический контроль, да и вообще гораздо проще прибраться». «Ага, отправить всё на переплавку, а болтливых людей в утиль». «На человеке он тоже не сработал», — разочарованно добавил он. «Странно». Мак контроль обвинял меня в третьем убийстве. Или был кто-то, кого не нашли? И сколько людей вы зарезали, чтобы убедиться в том, что изобретение не работает, прежде чем сдаться?» Устало спросила я. Мистер Райли побагровел. «Я не собираюсь сдаваться!» Он вдруг засуетился, положил сердце машин рядом с его двойником. «У нас мало времени и нет права на ошибку, мисс Аннет. «Устройство должно заработать, иначе следующая жертва окажется уже на вашей совести». У меня отнялся дар речи. «Но вы просите невозможного!» – вскричала я, когда взяла себя в руки. «Вам помогут чертежи», – уверенно заявил Райли и широким жестом расстелил передо мной рулон бумаги. На нем был изображен человек в полный рост и с открытой грудной клеткой. «Набросок, не чертеж». Нанесенный широкими мазками, рот человека глумливо улыбался. Мне хватило только взгляда, и я поняла, что это. И расхохоталась, нервно-истерично, до выступивших слез. «Что с ней?» – озабоченно спросил Райли. «Мисс Ингрид», – позвал мистер Вилсон, – «с вами все в порядке? Помните, как успокаивают истерический припадок?» «Да, я помнила. Пощечиной». «Это не человек!» – выдохнула я. «Это механизм. Никакого способа оживить живого человека не существует. Мистер Уилл не изобретал ничего подобного». Мистер Райли плотно сжал зубы, так что побелели жалваки. Злобно выхватил у меня бумагу и убрал подальше. «Все понятно», – процедил он фанатично, поблескивая глазами. «Вы не хотите сотрудничать и выдумываете нелепые отговорки. Жаль». «Очень жаль». «Этого стоило ожидать», – пожал плечами мистер Вилсон. «Но, мисс, нам и правда нужен ваш дар. И лучше, если вы это сделаете добровольно». В голосе звучала неприкрытая угроза. «Насильно вы моей магией все равно не сможете воспользоваться», – ответила я в знак противоречия. «Я врач, мисс Ингрид», – вкратчево произнес мистер Вилсон. Я заметила, какими холодными и стеклянными сделались его глаза. «Я могу сделать так, чтобы человек очень долго жил с самыми разнообразными повреждениями тела. Хотите посмотреть?» Я не хотела, но его отстранённая решимость подвигла меня в ужас. Ему не привыкать резать людей, живых или мёртвых, неважно. Садист или фанатик слепо преданной медицине. Не всё ли мне равно? «А прямо сегодня у вас будет возможность спасти одну человеческую жизнь». Так же благодушно, словно речь шла о погоде или урожае пшеницы, проговорил он. «Вам полагаю, с таким стимулом работаться будет куда как веселее». Он махнул Райли, и тот, довольно осклабившись, скрылся за дверью. Я проводила его жадным взглядом. Дверь оставалась открытой, а противников стало на одного меньше. Но попытка тоже была только одна. «Вам страшно, мисс Ингрид?» Светским тоном поинтересовался мистер Уилсон. «Очень», – призналась я. Рукой скользнула себе за спину, нащупывая рукой горлышко, стоящий на тумбе рядом с кушеткой бутылки. «Очень страшно, что может ничего не получиться». Кидаться на мужчину в два раза тяжелее себя в упор – глупо. Я решила отвлечь его разговором и вынудить повернуться спиной. «Мистер Вилсон, я восхищалась вами», – произнесла я тихо. «Как так получилось, что вы стали соучастником преступлений? Вы, который клялся спасать жизни, а не забирать?» Я сознательно не употребляла слово «убийца», хотя именно им он и являлся, ведь цель – построить диалог, а не разозлить. «Чтобы стать врачом, мало быть идеалистом. Я реалист и практик». Медицина – это всегда путь ошибок и побед. Вы так привыкли пользоваться всеми ее благами – лекарства, шприцы, хирургия. Но помните ли вы о тех, кто был первым? На ком отрабатывались дозировки? Кто служил пособием для простых, как сейчас кажется, операций? Это все взялось в результате экспериментов, в том числе и неудачных. Приговоренного к смерти казни – «Лучше использовать во благо науки, но, к сожалению, госпиталям могут выдать только уже мёртвое тело, хотя смерть преступника могла бы оказаться куда как благороднее и полезней». «Почему же сейчас вы так противитесь прогрессу?» «Я не противлюсь прогрессу, но ведь это как-то неправильно». «Может, неправильно». Или несправедливо, с точки зрения одного человека. Зато оправдано, с точки зрения всего человечества. Пожал он плечами. Всем бы нам такой героизм, как у Райли. Да он пытается спасти свою шкуру. Не смогла промолчать я и тут же пожалела, прикусив язык. Если ему это удастся, это спасет еще не одну, как вы выразились, шкуру. Строго взглянул на меня мистер Вилсон. «Вы маги. В большинстве своем только разрушать горазды. Почему-то лекарей среди вас нет, а он готов пожертвовать собой ради науки». «Пока он жертвует другими», — негромко пробурчала я. «Для этого тоже нужна смелость. Когда он пришел первый раз ко мне, я подумал, что он бредит. Жалкий немощный, стоящий одной ногой в могиле. Но потом, если может ожить мёртвый металл, то человек просто обязан это сделать. Последнему экземпляру удалось прожить без сердца целых четыре минуты. Это, знаете ли, рекорд. Я прикрыла глаза. Маньяки, жестокие мясники, прикрывающиеся высшими целями. Вот, взгляните. Он повернулся к шкатулке с камнями, и я мягко скользнула на пол, крепко сжимая за спиной бутыль. Здесь немного помялась оправа. Шаг. Еще один. Я плотно стиснула зубы и размахнулась, готовясь разбить ему голову одним ударом. Железная дверь с противным скрежетом отворилась. Бутыль выскользнула из моих рук и с грохотом разбилась. Пролился вонючий раствор. Я в немом удивлении уставилась на вошедших мистера Райли и... мистера Шимета полуголого, избитого, с потерянным и не совсем адекватным взглядом. Он шатался, а мистер Райли брезгливо придерживал его за плечо, чтобы тот не упал. Мистер Шиммит увидел меня, выставил вперед руку и силился что-то сказать, но выходило лишь невнятное мычание. «Что здесь происходит?» – грозно нахмурился мистер Райли. «Ах, простите, я такая неловкая!» – сплеснула я руками, вкладывая всю имеющуюся искренность в слова. Не хочется отправиться в такую же командировку, что и мистер Шиммет. Столкнуло что-то. «Так уберите за собой», – недовольно командным голосом тут же произнес мистер Вилсон, нахмурив свои густые брови. «Это был дезраствор». Я радостно принялась исполнять и припрятала тонкий осколок стекла в рукав платья. Этот факт несколько успокоил яростно бьющееся в груди сердце. Тем временем Райли подвел своего бывшего работодателя к операционному столу. Тот в ужасе вращал глазами, мычал, но послушно позволил уложить себя на металлическую поверхность и затянуть ремни на руках и ногах. «Что вы делаете?» оцепенев спросила я. «Думаю, вы прекрасно понимаете, что мы собираемся для начала вскрыть ему грудную клетку». Фыркнул мистер Вилсон, подкатывая ближе тележку и откидывая в сторону пеленку, кои накрыты были инструменты. «Стойте!» Я выпростала вперед руку, Словно и правда могла помешать им. Нервно сглотнула, когда несколько пар глаз, включая мистера Шиммета, уставились прямо на меня, облизала пересохшие губы. «Стойте!» – повторила я уже тише и не так смело. «Вы что-то хотели предложить?» – деловито поинтересовался мистер Вилсон, повязывая сверху халата кожаный коричневый фартук. «Но ведь сердце еще не подготовлено», – промямлила я. «Верно». Поощрительно улыбнулся он. «Вы знаете, что делать. Оно лишь чуть отличается от первого. Может, нужно вшить оба?» Задумался он вдруг. Я решила молчать, что сердце того же глаза. я заряжала магией в тот момент, когда оно было в корпусе и крепко соединено проводами-сосудами к телу. «Дайте мне чуть времени, я осмотрю повреждения», попросила я и покосилась на мистера Шимита. Такого беззащитного в этот момент. «Только не режьте его раньше времени, а то он может не дожить. Кстати, чем вы его накачали? Это не повредит эксперименту?» Озабоченно добавила я. Мистер Вилсон вопросительно посмотрел на Райли. Тот лишь пожал плечами и беспечно, слишком беспечно ответил. Вкатил ему успокоительного лошадиную дозу. Врач недовольно дернул уголком рта. «Паралича гортани нет в побочках». Ралли поджал губы, щеки налились злым руменцем. «Магия еще немного вдарил. Чуть-чуть. Всегда мечтал. Ну, вы бы меня поняли». Я, получив добро, медленно подошла к шкатулке. Сильно тянуть было нельзя, но и все сделать, как они просят, значит позволить разделить мистеру Шимету участь барана на праздничном столе. «Почему он мятый?» Я осторожно взяла отливавшее розовым светом сердце. Упал с высоты. Нервно передёрнул плечами Райли. Глаза его вдруг стыдливо забегали по сторонам. «Сортировщика?» – уточнила я. Он не ответил. «А магия?» Я всмотрелась уже магическим взглядом. «Да, всё правильно. Тот самый оттенок предрассветного неба». «Ваша? Её никак нельзя убрать?» «Нет», – покачал он головой. «Иначе бы не оставалось магических следов». «Как же тогда...» – растерялась я. «Как же зарядить уже заряженный камень?» Он задумался. «Попробуй передавить своей магией, как будто закрашиваешь другим цветом кистью картину». «Хорошо», – согласилась я. «Только сначала надо поправить металл. У вас есть что-нибудь из инструментов?» «Что именно?» – нахмурился мистер Вилсон. «Например, пинцет». Он молча передал мне свой. «У вас дрожат руки». Заметил он, когда я принялась за дело. Вмятина была плевая, но я все выравнивала и выравнивала, поворачивая устройство перед собой то одним, то другим боком. Воткнуть пинцет одному в глаз, второму – осколок бутылки под дых. магия, его надо брать первым, но и стоит он дальше. «Я не хирург», – ответила ему коротко. «Пора приступать к заряду камня, но я все никак не могла собраться с мыслями». А здорово я тогда приложила мистера Вудса об стену. И как мне это удалось? Вот бы сейчас. Злость – лучший катализатор. Но сейчас в душе преобладал страх. «Хватит тянуть резину», – психанул Райли. «Все уже готово. Энтони, начинайте операцию. Может, тогда мисс соизволит ускориться». Мистер Уилсон осуждающе посмотрел на меня и принялся набирать в шприц морфин. «Действительно, сейчас...» Или никогда. Я высвободила свою магию, на которую была способна. Мистер Райли, не ожидавший от меня такого подвоха, отлетел к стене. Тяжелый операционный стол прямо с мистером Шимметом я толкнула в живот врачу. Тот ухнул и согнулся от неожиданности, а я бросилась к двери, откинула в сторону засов, буквально упала на ступени, ведущие вверх, и, спотыкаясь, побежала к выходу. «Помогите!» – заорала я во всё горло. «Спасите!» Судя по всему, это был подземный бункер или старый склад. Мне не удалось выбраться. Тяжелый удар выбил из глаз розовые искры и обездвижил тело. Грязная ругань лилась изо рта мистера Райли, а сам он, взлохмаченный и злой, шел за мной, как охотник за раненной куропаткой. «Очень предсказуемо, мисс!» – схватил меня за щиколотку и, потащив обратно вниз, бормотал он. «И недальновидно!» Стопени больно били по спине, положение было унизительнее некуда. И что самое прискорбное, это был мой последний шанс. Мистер Вилсон стоял, уперев руки в колени, лицо его было красным, а сам он рвано хватал ртом воздух. «Пальцы», — подумалось мне, — «надо было ломать в первую очередь пальцы, чтобы он не смог оперировать». Райли, несмотря на слабую конституцию тела, Схватил меня за шиворот, как нашкодившего котенка, и швырнул на кушетку. Под нос сунул шкатулку с камнями, а к виску приставил дуло револьвера. Щелкнул над духом взведенный курок. «Десять!» – прозвучало грозно. «Девять!» – «Думайте быстрее, мисс, и смотрите, чтобы у меня роком не дрогнула рука!» Я слабо шевельнула трясущимися пальцами, сконцентрировала на кончиках магию, самую малость – Пусти течет тонкой струйкой, и как можно медленнее, потому что едва я закончу», – прогремит выстрел. «Приступай», – скомандовал он мистеру Уилсону. Я не поднимала глаз, когда врач начал приготовление. Боялась, что не смогу держать себя в руках или увижу нечто такое, что выбьет меня из колеи. Аккуратно тряхнула рукой, чтобы осколок скользнул в ладонь. «Страшно. Как же мучительно страшно!» Сердце в груди бьётся так, что отдаётся в ушах, притупляя звуки вокруг. По лбу стекает капля пота. «Дура!» – в сердцах выдавил Райли, наблюдая за жиденькой струйкой магии. Безопасно меня извела!» Где-то над головой послышался грохот. Мистер Вилсон и Райли коротко переглянулись. «Иди посмотри!» – коротко бросил мистер Вилсон. Райли озадаченно глянул на меня, на него, на дверь но не торопился исполнять приказание. Зато убрал дуло от моего виска, направил его в сторону двери, положив на запястье другой руки. Я медленно выдохнула. «Продолжай!» Процедил он мне сквозь зубы, скосив глаза и заметив, что поток магии остановился. Раздался странный шум сверху, потом чуть дальше в стороне. Что-то рыли, что-то торопливо рыли прямо над нами. «Собаки!» Неуверенно проговорил мистер Вилсон, но напряженные плечи его опустились. «Или крысы?» Снова непонятный треск. На лестнице что-то бренчало, звенело и цокало когтями, явно приближаясь к нам. Ралли поднял револьвер выше, прицелившись. В щель не до конца закрытой после моего неудачного побега двери, боднув ее головой, протиснулась механическая такса. Бодро увернулась от прогремевшего выстрела, в прыжке выхватила у меня из рук сердце машин, и пронеслась дальше, нырнув куда-то под шкаф. В следующий миг дверь распахнулась ударом ноги, и на пороге возник Эшли с пистолетом в руках. «Всем не двигаться! Полиция!» Замер на долю секунды, изменился в лице, заметив меня. На долю смертельной секунды. Одновременно бахнуло несколько выстрелов. Первым же выстрелом мистера Крейтона отшвырнуло обратно. На груди его разлилось кровавое пятно – Я вытряхнула бутылочный осколок и вонзила Райли во внутреннюю сторону бедра. Сама упала на пол. Следом, утробно закричав, повалился на пол и раненый Райли, корчась в судорогах после выстрела магическими пулями мистера Вудса. Лишь мистер Вилсон послушно отошел в сторону, прижавшись спиной к стеночке и подняв руки. Райли орал от боли, но револьвер из рук не выпускал». В тесном помещении столбом стоял дым после пороховых выстрелов. Я слепую неистово кашляя пыталась подползти к то и дело натыкаясь на предметы мебели. Мимо едва на меня не наступив, прошествовал мистер Вудс. Довольно профессионально для обычного мага-изобретателя скрутил мистера Вилсона и нацепил на его руки какие-то замудренные наручники. Затем подошел к Рейли. Выхватил из его рук пистолет, брезгливо потрогал носком ботинка, И не обращая внимания на вопли и проклятия, зафиксировала руки за спиной. "Это маг", предупредила я на всякий случай. "Да, я помню", кивнул мистер Вудс. "Не будь он магом, его бы так не трясло. Неприятно, когда блокируется сила, не правда ли?" "Ничего, я его надежно обездвижил и обезмагичил". "Как вы, мисс?" "Нормально", ответила я, не смотря в его сторону все мое внимание занял эшли кровь тонким пульсирующим фонтаном била из маленького отверстия в грудной клетке сам он был в сознании непонятно и беззвучно шевелил губами и диким взглядом смотрел на меня нет прошептала я обеими руками пытаясь остановить кровь она упрямо била в ладони просачивалась между пальцев лицо его стало вдруг расплываться и я сморгнула на вернувшиеся на глаза слезы «Артериальное кровотечение. Надо срочно остановить кровь. Грегори, нарвите мне тряпок быстрее!» «Нет, дорогуша», – услышала я сочувственный голос мистера Вилсона. «Это ранение в сердце. Смертельное». «Нет», – повторила я снова, зная, что он прав. «Нет, Эшли, живи! Живи, слышишь меня?» Немедленная операция могла бы помочь невозмутимым голосом продолжил мистер Вилсон. Я почувствовала, как внутри меня наливается гнев и отчаяние. Где-то рядом мистер Вудс методично рвал простынь, которой были накрыты инструменты на бинты. «И не надейтесь, я вас близко к нему не подпущу!» прошипела я злобно. «Но вы ведь успели перезарядить нужное приспособление!» дотошно уточнил главврач. «Даже если я смогу извлечь пулю, Бою сердце окажется слишком повреждено для дальнейшей работы. «Нет!» — крикнула я упрямо. «Я не дам проводить над ним никакие эксперименты!» «Дело ваше, мэм». Словно бы покорно согласился мистер Вилсон, но глаза его приобрели характерный блеск предвкушения. «Он думает, что я вот-вот сдамся». «Вы хирург?» — заинтересованно уточнил мистер Водс. «Он убийца и мясник!» — возмущенно перебила я. «И не смейте прибегать к его помощи!» «Но, Аннет!» – мягко возразил мистер Вудс. «Наш детектив и правда умирает. Может, дадим ему шанс? Пусть врач попробует хотя бы вытащить пулю. За возможность избежать смертельной казни, я думаю, он сделает все возможное, чтобы спасти вашего друга». Подите прочь!» – огрызнулась я. «Чертовы безбожные экспериментаторы!» «Не смейте даже подходить к нему! Я не позволю, чтобы грязные руки этого убийцы вообще касались его!» Мистер Восс подошел ближе, вздохнул и принялся шариться у него в карманах брюк. «Что вы делаете?» – опешила я от подобного цинизма. «Ищу устройство связи, нужно вызвать подмогу», – ответил он сдержанно. Нашел искомое и отошел в сторону. Что-то жужжало и трещало. Послышались на том конце провода взволнованные голоса, обещали прислать лучших врачей. Смешно. Лучший врач города сидит рядом и говорит, что ситуация безнадежна. Хотела бы, чтобы он врал во имя собственного спасения. Но, увы, я знала, что он прав. Знала, но верить отказывалась. «Эшли!» – позвала я. Голос мой срывался, руки дрожали. Мистер Вуд смотрел на меня с нескрываемой жалостью. Мистер Крейтон шумно хватал ртом воздух. Только вдохи звучали все реже и все более хрипло. В горле клокотала кровь. Я беспомощно пыталась остановить кровотечение, прижимая рану материи. Но она быстро пропитывалась бурой липкой жидкостью. Он умирал у меня на глазах. «Нет», — шептала я. «Нет, Эшли» не умирай пожалуйста нет когда глаза его стали закатываться я со всей силы вцепилась в него прижала к себе рыдая на взрыд толчки под пальцами совсем ослабли сейчас начнется агония негромко заключил мистер вилсон живи только живи пожалуйста присутствующие мужчины стыдливо отводили глаза Да уж женская истерика над практически мертвецом зрелище неприятных. Живи, повторяла я как безумная. Живи. Я очень хотела, чтобы он выжил. Никогда и ничего так не хотела. И когда внутри словно прорвало плотину и магия густым физически ощутимым потоком потекла с моих пальцев прямо в его разверзнувшуюся рану, даже не удивилась. Анет, что вы делаете? — взвыл мистер Вудс. — Вас снова обвинят в убийстве. Но остановиться я уже не могла, словно в каком-то трансе. Я думала лишь об одном — чтобы его сердце могло биться вновь, чтобы он прожил долгую счастливую жизнь, чтобы не оставлял меня здесь одну. Тело его вдруг вздрогнуло и загнулось в судорогах. Вот она. Агония. Все. Резко прекратились хрипы. Я завыла в голос. Аннет, не плачь. Шепот на грани различимого. Я подавилась очередным схлипом, открыла зажмуренные глаза. Вокруг все плыло, но я разглядела знакомые льдистые глаза, что смотрели на меня и еле заметно на губах улыбку. Кажется, я его спасла. Пробормотала я, прежде чем вырубиться без чувств.